Мастерская Веры Павловны устроилась. Основания были просты, вначале даже так просты, что нечего о них и говорить. Вера Павловна не сказала своим трем первым швеям ровно ничего, кроме того, что даст им плату несколько, немного больше той, какую швии получают в магазинах. Дело не представляло ничего особенного. Швеи видели, что Вера Павловна женщина не пустая, не легкомысленная, потому без всяких недоумений приняли ее предложение работать у ней. не над чем было недоумевать, что небогатая дама хочет завести швейную. Эти три девушки нашли еще трех или четырех, выбрали их с той осмотрительностью, с которой просила Вера Павловна. В этих условиях выбора тоже не было ничего возбуждающего подозрения, то есть ничего особенного. Молодая и скромная женщина желает, чтобы работницы в мастерской были девушки прямодушного, доброго характера, рассудительные, уживчивые, что ж тут особенного. Не хочет ссор и только, поэтому умно и больше ничего. Вера Павловна сама познакомилась с этими выбранными, хорошо познакомилась, прежде чем сказать, что принимает их. Это натурально. Это тоже рекомендует ее, как женщину основательную и только. Думать тут не над чем. Не доверять нечему. Таким образом проработали месяц, получая в свое время условленную плату. Вера Павловна постоянно была в мастерской, И уже они успели узнать ее очень близко, как женщину расчетливую, осмотрительную, рассудительную, при всей ее доброте, так что она заслужила полное доверие. Особенного тут ничего не было и не предвиделось. И только то, что хозяйка, хорошая хозяйка, у которой дело пойдет, умеет вести. Но, когда кончился месяц, Вера Павловна пришла в мастерскую с какой-то счетную книгу попросила своих швей прекратить работу и послушать, что она будет говорить. Стала говорить она самым простым языком вещи понятные, очень понятные, но каких от нее, да и ни от кого прежде, не слышали ее швей. Вот мы теперь хорошо знаем друг друга, начала она. Я могу про вас сказать, что вы и хорошие работницы, и хорошие девушки. А вы про меня не скажете, что я была какая-нибудь дура. Значит, можно мне теперь поговорить с вами откровенно, какие у меня мысли. Если вам представится что-нибудь странное в них, так вы теперь уже подумайте об этом хорошенько и не скажете с первого же раза, что у меня мысли пустые потому что знаете меня как женщину, не какую-нибудь пустую. Вот какие мои мысли. Добрые люди говорят, что можно завести такие швейные мастерские, чтобы швеям было работать на них много выгоднее, чем в тех мастерских, которые мы все знаем. Мне и захотелось попробовать». Судя по первому месяцу, кажется, что точно можно. Вы получали плату исправно, а вот я вам скажу, сколько, кроме этой платы и всех других расходов, осталось у меня денег в прибыли. Вера Павловна прочла счет прихода и расходы за месяц. В расход были поставлены, кроме выданной платы, все другие издержки на наем комнаты, на освещение, даже издержки Веры Павловны на извозчика по делам мастерской около рубля. — Вы видите, — продолжала она, — у меня в руках остается столько-то денег. Теперь что делать с ними? Я завела мастерскую за тем, чтобы эти прибыльные деньги шли в руки тем самым швеям, за работу которых получено Потому и раздаю их вам на первый раз всем поровну каждой особо. После посмотрим, так ли лучше распоряжаться ими или можно еще как-нибудь другим манерам, еще выгоднее для вас. Она раздала деньги. Шви несколько времени не могли опомниться от удивления, потом начали благодарить. Верпалвловна дала им довольно поговорить, о их благодарности за полученные деньги, чтобы не обидеть отказом слушать, похожим на равнодушие к их мнению и расположению. Потом продолжала. Теперь надобно мне рассказать вам самую трудную вещь из всего, о чем придется нам когда-нибудь говорить, и не знаю, сумею ли рассказать ее хорошенько. А все-таки поговорить надобно «Зачем я эти деньги не оставила у себя? И какая охота была мне заводить мастерскую, если не брать от нее доходы? Мы с мужем живем, как вы знаете, без нужды. Люди не богатые, но всего у нас довольно. А если бы мне чего было мало, мне стоило бы мужу сказать, да и говорить бы не надобно, он бы и сам заметил, что мне нужно больше денег» и было бы у меня больше денег. Он теперь занимается не такими делами, которые выгоднее, а такими, которые ему больше нравятся. Но ведь мы с ним друг друга очень любим, и ему всего приятнее делать то, что для меня приятно, все равно как и мне для него. Поэтому, если бы мне не доставало денег, он занялся бы такими делами, которые выгоднее нынешних его занятий. И он сумел бы найти, потому что он человек умный и оборотливый, ведь вы его несколько знаете. А если он этого не делает, значит, мне довольны тех денег, которые у нас с ним есть. Это потому, что у меня нет большого пристрастия к деньгам. Ведь вы знаете, что у разных людей разные пристрастия. Не у всех же только к деньгам. У иных пристрастия к балам, у других к нарядам или картам. И все такие люди готовы даже разориться для своего пристрастия. И многие разоряются. И никто этому не дивится, что их пристрастие им дороже денег. А у меня пристрастие вот к тому, чем заняться я с вами пробую. И я на свое пристрастие не то что не разоряюсь, а даже и вовсе не трачу никаких денег, только что радуем заниматься и без дохода от него себе. что ж по моему тут нет ничего странного кто же от своего пристрастия ищет дохода всякие еще деньги на него тратят а я и того не делаю не трачу значит мне еще большая выгода перед другими Если я своим пристрастием занимаюсь и нахожу себе удовольствие без убытка себе когда другим их удовольствие стоит денег. Почему же у меня это пристрастие? Вот почему. Добрые и умные люди написали много книг о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо. И тут самое главное, говорят они, в том, чтобы мастерские завести по новому порядку. Вот мне и хочется посмотреть, сумеем ли мы с вами завести такой порядок, какой нужно. Это все равно, как иному хочется выстроить хороший дом, другому развести хороший сад или оранжерею, чтобы на них любоваться. Так вот, мне хочется завести хорошую швейную мастерскую, чтобы весело было любоваться на нее. Конечно уж, и то было бы порядочно, если бы я стала только каждый месяц раздавать вам прибыль, как теперь. Но умные люди говорят, что можно сделать еще гораздо лучше, так что и прибыли будет больше, и можно выгоднее делать употребление из нее. Говорят, будто можно устроить очень хорошо. Вот мы... Посмотрим. Я буду вам понемногу рассказывать, что еще можно сделать, по словам умных людей. Да вы сами будете присматриваться, так будете замечать. И как вам покажется, что можно сделать что-нибудь хорошее, мы и будем пробовать это делать. Понемножечку, как можно будет. Но только надо вам сказать, что я без вас ничего нового не стану заводить. Только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. Стало быть, вам не для чего бояться нового. Все будет по-старому, кроме того, что сами вы захотите переменить. Без вашего желания ничего не будет. А вот теперь... Мое последнее хозяйское распоряжение без вашего совета. Вы видите, надобно вести счеты и смотреть за тем, чтобы не было лишних расходов. В прошлый месяц я одна это делала, а теперь одна делать не хочу. Выберите двух из себя, чтобы они занимались этим вместе со мной. Я без них ничего не буду делать. ведь Ваши деньги, а не мои, стало быть, вам надо смотреть за ними. Теперь это дело еще новое, неизвестно, кто из вас больше способен к нему. Так, для пробы надо сначала выбрать на короткое время, а через неделю увидите, других ли выбрать или оставить прежних в должности. Долгие разговоры были возбуждены этими необыкновенными словами. Но доверие было уже приобретено верою Павловны. Да и говорила она просто, не заходя далеко вперед, не рисуя никаких особенно заманчивых перспектив, которые после минутного восторга рождают недоверие. Потому девушки не сочли ее помешанную, а только и было нужно, чтобы не сочли помешанную. Дело пошло понемногу. Конечно, понемногу. Вот короткая история мастерской за целых три года, в которой эта мастерская составляла главную сторону истории самой Веры Павловны. Девушки, из которых образовалась основа мастерской, были выбраны осмотрительно, были хорошие швеи, были прямо заинтересованы в успехе работы, потому натуральным образом работа шла очень успешно. Мастерская не теряла ни одной из тех дам, которые раз пробовали сделать ей заказ. Явилась некоторая зависть со стороны нескольких магазинов и швейных. Но это не произвело никакого влияния, кроме того, что для устранения всяких придирок Верепалне очень скоро понадобилось получить право иметь на мастерской вывеску. Скоро заказов стало получаться больше, нежели могли исполнять девушки, с самого начала вошедшие в мастерскую, и состав ее постепенно увеличивался. Через полтора года в ней было до двадцати девушек, потом и больше. одной из первых последствий того, что окончательный голос по всему управлению дан был самим швеям, состояла в решении, которого и следовало ожидать. В первый же месяц управления девушки определили, что не годится самой Вере не работать без вознаграждения. Когда они объявили ей об этом, она сказала, что и действительно так следует. Хотели дать ей третью часть прибыли, она откладывала ее несколько времени в сторону, пока растолковала девушкам, что это противно основной мысли их порядка. Они довольно долго не могли понять этого, но потом согласились, что Вера Павловна отказывается от особенной доли прибыли не самолюбия, а потому что так нужно по сущности дела К этому времени мастерская приняла уже такой размер, что Вера Павловна не успевала одна быть закройщицей, надобно было иметь еще другую. Вере Павловне положили такое жалование, как другой закройщице. Деньги, которые прежде откладывала она из прибыли, теперь были приняты назад в кассу по ее просьбе, кроме того, что следовало ей как закройщице. Остальные пошли на устройство банка. Около года Вера Павловна большую часть дня проводила в мастерской и работала действительно не меньше всякой другой по количеству времени. Когда она увидела возможность быть в мастерской уже не целый день, плата ей была уменьшаема, как уменьшалось время ее занятий. Как делить прибыль? Вере Павловне хотелось довести до того, чтобы прибыль делилась поровну между всеми. До этого дошли только в половине третьего года. А прежде того, перешли через несколько разных ступеней, начиная с раздела прибыли пропорционально заработной плате. Прежде всего увидели, что если девушка пропускала без работы несколько дней по болезни или по другим уважительным причинам, то нехорошо за это уменьшать ее долю из прибыли, которая ведь приобретена не, собственно, этими днями, а всем ходом работ и общим состоянием мастерской. Потом согласились, что закройщицы и другие девушки, получающие особую плату, по развозу заказов и другим должностям, уже довольно вознаграждается своим особенным жалованием, и что несправедливо им брать больше других еще и из прибыли. Простые швии, не занимавшие должностей, были так деликатны, что не требовали этой перемены, когда заметили несправедливость прежнего порядка, ими же заведенного. Сами должностные лица почувствовали неловкость пользоваться лишним и отказались от него, когда достаточно поняли дух нового порядка. Надо бы, впрочем, сказать, что эта временная деликатность, терпение одних и отказа других, не представляла особенного подвига при постоянном улучшении дел тех и других. Труднее всего было развить понятие о том, что простые швеи должны все получать одинаковую долю из прибыли. Хотя одни успевают зарабатывать больше жалования, чем другие, что швеи, работающие успешнее других, уже достаточно вознаграждается за успешность своей работы тем, что успевает зарабатывать больше платы. Это и была последняя перемена в распределении прибыли, сделанная уже в половине третьего года, когда мастерская поняла, что получение прибыли не вознаграждение за искусство той или другой личности, а результат общего характера мастерской, результат ее устройства, и ее цели, а цель это всевозможная одинаковость пользы, от работы для всех участвующих в работе, каковы бы ни были личные особенности. Что от этого характера мастерской зависит все участие работающих в прибыли. А характер мастерской, ее дух, порядок, составляется единодушием всех. А для единодушия одинаково важна всякая участница, молчаливое согласие, самой застенчивой или наименее доровитой, не менее полезно для сохранения и развития порядка, полезного для всех, для успеха всего дела, чем деятельность, хлопотливость самой бойкой или доровитой. Я пропускаю множество подробностей, потому что не описываю мастерскую, а только говорю о ней лишь в той степени, в какой это нужно для обрисовки деятельности Веры Павловны. Если я упоминаю о некоторых частностях, то единственно за тем, чтобы видно было, как поступала Вера Павловна, как она вела дело шаг за шагом, и терпеливо, и неутомимо, и как твердо выдерживала свое правило не распоряжаться ничем, а только советовать, объяснять, предлагать, свое содействие, помогать исполнению решенного ее компанию. Прибыль делилась каждый месяц. Сначала каждая девушка брала всю ее и расходовала отдельно от других. У каждой были безотлагательные надобности и не было привычки действовать дружно. Когда от постоянного участия в делах они приобрели навык соображать весь ход работ в мастерской, Вера Павловна обратила их внимание на то, что в их мастерстве количество заказов распределяется по месяцам года очень неодинаково, и что в месяцы особенно выгодные, недурно было бы отлагать часть прибыли для уравнения невыгодных месяцев. Счеты велись очень точные. Девушки знали, что если кто из них покинет мастерскую, то без задержки получит свою долю, остающуюся в кассе. Потому они согласились на предложение. Образовался небольшой запасный капитал. Он постепенно рос, начали приискивать разные употребления ему. С первого же раза все поняли, что из него можно делать суды тем участницам, которым встречается экстренная надобность в деньгах. И никто не захотел присчитывать проценты на занятые деньги. Бедные люди имеют понятие, что хорошее денежное пособие бывает без процентов. За учреждением этого банка последовало основание комиссионерства для закупок Девушки нашли выгодным покупать чай, кофе, сахар, обувь, многие другие вещи через посредство мастерской, которая брала товары не по мелочи, стало быть дешевле. От этого через несколько времени пошли дальше. Сообразили, что выгодно будет таким порядком устроить покупку хлеба и других припасов, которые берутся каждый день в булочных, и мелочных лавочках, но тут же увидели, что для этого надобно всем жить по соседству. Стали собираться по нескольку на одну квартиру, выбирать квартиры подле мастерской. Тогда явилось у мастерской свое агентство по делам с булочной и мелочной лавочкой. А года через полтора почти все девушки уже жили на одной большой квартире имели общий стол, запасались провизией тем порядком, как делается в больших хозяйствах. Половина девушек были существа одинокие, у некоторых были старухи родственницы матери или тетки. Две содержали стариков отцов, у многих были маленькие братья или сестры. По этим родственным отношениям три девушки не могли поселиться на общей квартире. У одной мать была неуживчивого характера, у другой мать была чиновница и не хотела жить вместе с мужичками, у третий отец был пьяница. Они пользовались только услугами агентства. Точно так же и те швии которые были не девушки, а замужние женщины. Но кроме трех все остальные девушки, имевшие родственников на своих руках, Жили на общей квартире. Сами они жили в одних комнатах, по две, по три, в одной. Их родственники или родственницы расположились со своим удобством. У двух старух были особые комнаты, у каждой, а остальные старухи жили вместе. Для маленьких мальчиков была своя комната, две другие для девочек. Положено было, что мальчики могут оставаться тут до восьми лет. Тех, кому было больше, размещали по мастерствам. Всему велся очень точный счет, чтобы вся компания жила твердой мыслью, что никто ни у кого не в обиде, никто никому не в убыток. Расчеты одиноких девушек по квартире и столу были просты. После нескольких колебаний определили считать за брата или сестру до восьми лет четвертую часть расходов взрослой девицы. Потом содержание девочки до двенадцати лет считалось за третью долю, с двенадцати – за половину содержания сестры и ее. С тринадцати лет девочки поступали в ученицы в мастерскую, если не пристраивались иначе. И положено было, что с 16 лет они становятся полными участницами компании, если будут признаны выучившимися хорошо шить. За содержание взрослых родных считалось, разумеется, столько же, как за содержание швей. За отдельные комнаты была особая плата. Почти все старухи все три старика, жившие в мастерской квартире, занимались делами по кухне и другими хозяйственными вещами за это конечно считалось им плата все это очень скоро рассказывается на словах да и на деле показалось очень легко просто натурально когда устроилась но устраивалось медленно и каждая новая мера стоила очень многих рассуждений каждый переход был следствием целого ряда хлопот. Было бы слишком длинно и сухо говорить о других сторонах порядка мастерской так же подробно, как о разделе и употреблении прибыли. О многом придется вовсе не говорить, чтобы не наскучить, а о другом лишь слегка упомянуть. Например, что мастерская завела свое агентство продажи готовых вещей, работанных Во время, не занятое заказами, отдельного магазина она еще не могла иметь, но вошла в сделку с одной из лавочек гостиного двора, завела маленькую лавочку в толкучем рынке, две из старух были приказчицами в лавочке. Но надо бы на несколько подробнее сказать об одной стороне жизни мастерской.